руль иногда пытались и пытаются принизить израильские сионисты то ли хочется им таким способом подогреть миф о непобедимости собственной воинщины то ли это предусмотрено разработанным Рейганом и Бегиным сценарием по которому взаимоотношения Вашингтона и Тель-Авива строится по принципу милые бронятся только тешатся но когда в первые дни войны Хейг проболтался о неразрывном военном израильско-американском альянсе. Джерусалем пост поспешила напомнить тогдашнему госсекретарю, что не стоило дескать ему ляпать. Мы потеряли в последний день на ливанском фронте только один самолёт и один вертолёт, и говорят ещё один вертолёт сбит. Мы, как видите, потери израильской авиации, сейг признавал американскими. Не знаю, правду, получил ли Взбучку за аналогичный ляпсус Бэгин. Он разболтал, что некоторые израильские военачальники накануне массированного нападения на Ливан прошли специальную подготовку в Соединённых Штатах, разумеется, не в привилегированных колледжах для богатых шалопаев, а на секретных полигонах Пентагона. Узнав, например, что осколком палестинского снаряда убит генерал Икутейль Адам, сам господин Бэгин по сообщению израильского агентства Йетин так разотковеничился, а я был уверен, что он ещё находится на учёбе в Соединённых Штатах. Я ведь собирался назначить его начальником Масада. Рейгер, впрочем, разрешал Бэдину пофорсить, даже поиграть, как говорится, на равных, если не сходити на выслушивать такие, к примеру, благородные заявления Бэдина. Мугато хотел поделиться с американскими друзьями военными знаниями и опытом, в частности в области борьбы с зенитными ракетами, самолётами и танками. Именно так высказался он в Нью-Йорке перед встречей с Рейганом в Вашингтоне. Нужно ведь поднакачать лоббистов на заседании комитета президентов еврейских организаций Соединённых Штатов и Макбита, ведающих распределением средств из сионистской кассы между отдельными центрами международного сионизма. Служ Ежиль израильского министра творила зверства в Ливане из материала Вашингтонского заказчика. Она обязана поделиться со снабжавшим её смертоносным материалом поставщиком новейшим опытом геноцида. Позволил себе суровое предостережение американцам и Шарон, если по роним казалось, что лидером американского сионизма плюс лобби не справится с администрацией Соединённых Штатов. Мы не будем делиться военным опытом с Соединёнными Штатами, если задержится поставки оружия, так грозно озаглавлено одно из интервью министра смерти агентства Итим. Да, закружилась голова у кровожадного сионистского ястреба. Ни сионистские заправилы Израиля, ни Рейгановская команда не скрывают своего теснейшего милитаристского альянса, осуществившего резню мирных палестинцев и ливанцев а ныне старательно насаждающего новый порядок на захваченной Ливанской земле. Международный сионизм горячо одобряет каждый шаг сионистской верхушки по следам Гитлера. В связи с этим стоит сделать короткий экскурс в поучительную своим беспредельным хорисейством историю гитлеризма. Немецкий фашизм, вспомните, намеревался от нового порядка на оккупированных территориях перейти, К установлению мирового порядка, основой которого, как можно судить по фашистской Библии Майн Кампф, провозглашала своя наи только война. Гёбельс сказал проще: вперёд, по могилам. И сегодня открыто стремясь расширить свою территорию в никому не ведомых библейских границах, Израиль непрерывно развязывает войну же войной и кровавым путём тотального терроризма идёт к намеченным границам и даже дальше, действительно помогил им. Ещё один постыдный приём полностью роднит выишний сионизм с нацизмом. В упоминавшемся уже труде Рахшмера происхождения фашизма справедливо подчёркивается одна из наиболее рафинированных фашистских примет нацистской тактики. Сочетая проповедь геноцида с культивированием чувства превосходства избранной расы, Нацисты преследовали и важную социальную цель. Принадлежность всех истинных немцев к расе господ снимала проблему социального неравенства. Расизм должен был таким образом создать иллюзию ликвидации классовых антагонизмов.